Глядя с любопытством на сцену, Никонор Иванович увидел, как на ней появился хорошо одетый, в сером костюме, гладко выбритый, гладко причёсанный молодой человек с приятными чертами лица. Зал затих при его появлении, глядя на молодого человека с ожиданием и весельем. «Сидите!» — спросил молодой человек мягким баритоном и улыбнулся залу. Многие улыбнулись ему в ответ в зале и послышались голоса. «Сидим! Сидим!» «И как вам не надоест?» — удивился молодой человек. «Все люди как люди. Ходят по улицам. Прекрасная погода. А вы здесь торчите». «Ну, ладно». И продолжал. Итак, следующим номером нашей программы Никанор Иванович Басой, председатель домового комитета. Попросим его. И тут громовой аплодисмент потряс ярко освещенный зал. Никанор Иванович странно удивился, а молодой человек Поманил его пальцем, и Никанор Иванович, не помня себя, очутился на сцене. Тут ему в глаза ударил яркий цветной свет снизу из рампы. — Ну, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой человек, — и сдавайте валюту. Зал затих. Тут никанор Иванович вспомнил все те страстные, все убедительные слова, которые он приготовил, пока влёкся в тюрьму и выговорил так. — Богом клянусь, но не успел кончить, потому что зал ответил ему негодующим криком. Никонор Иванович заморгал глазами и замолчал. — Нету. валюты, спросил молодой человек с любопытством глядя на Никанора Ивановича. Н -н Нету, ответил басой. Так, отозвался молодой человек. Откуда же появились триста долларов, которые оказались в сортире? Подбросил злодей-переводчик со страстью ответил басой и застыл От удивления зал разразился диким, негодующим воплем, а когда он утих, молодой человек сказал с недоумением, вот какие басни Крылова приходится выслушивать, подбросили 300 долларов. Все вы, валютчики, обращаюсь к вам, как... «К специалистам, мыслимое ли дело, чтобы кто-нибудь подбросил 300 долларов?» «Мы не валютчики!» — раздались голоса в зале. «Но дело это немыслимое!» «Спрошу вас», — продолжал молодой человек, — «что могут подбросить?» «Ребенка!» — ответил в зале кто-то. «Браво! Правильно!» — сказал молодой человек. — Ребенка могут подбросить, прокламацию, но таких идиотов, чтобы подбрасывали 300 долларов, нету в природе. И, обратившись к Никанору Ивановичу, молодой человек сказал печально. — Огорчили вы меня, Никанор Иванович, а я на вас надеялся. И так номер наш не удался. Свист раздался в зале. Мерзавец он! Валютчик! Закричал кто-то в зале, негодуя. А из-за таких и мы терпим невинно. Не ругайте его, сказал добродушно молодой человек. Он раскается. И, обратив к Никанору Ивановичу глаза, полные слез, Сказал.